Глава вторая. Сидевший за столом в светлом просторном кабинете читал газеты. Сообщения были похожи одно на другое. Все газеты сообщали о неудачном покушении на лидера оппозиции. Как всегда ругали ФСБ, МВД, президента, премьеров, всех, кто отвечал за правопорядок в стране, снова говорили о беспомощности правоохранительных органов, Вспоминали нераскрытые преступления, издевались над следователями, не имеющими никаких результатов. Он раздраженно убрал газеты. Можно было одну прочитать, чтобы понять, о чем пишут все остальные. Взял карандаш и постучал им по столу. После чего нажал кнопку селекторного аппарата, расположенного слева от него. — Славина ко мне! — попросил он своего секретаря. Через пять минут В кабинет вошел подтянутый, выше среднего роста, голубоглазый блондин, лет 30-35, одетый в хорошо сшитый светлый костюм. «Вызывали?» – спросил он. «Читали!» – вместо ответа показал на ворох газет хозяин кабинета. «Да», – сказал вошедший, – «я в курсе происходящего». «И что вы думаете?» «Журналисты получили хороший материал, чтобы потрепать нам нервы». «Это все, что вы можете сказать?» Явно разозлился хозяин кабинета. «Садитесь!» Славин прошел к столу говорившего и сел напротив него. «Это покушение на убийство. Самая настоящая политическая акция!» Строго заметил хозяин кабинета. «Надеюсь, это вы понимаете?» «Конечно, понимаю». Мы решили создать специальную группу для расследования происшествия. Прокуратура и МВД ведут свое параллельное расследование. На ним нас рассчитывать нельзя. Мы обязаны провести собственное расследование, показав, что не зря восстановили следственное управление в нашем ведомстве. «Но до того, как следователи примут это дело к своему производству, я думаю, будет правильно, если поработает ваша группа. В конце концов, вы должны показать, как нужно работать». Славин молчал, ожидая следующего вопроса, который сразу же последовал. «Сколько человек в вашей группе? Сейчас пятеро. Вы ведь знаете, мы провели реорганизацию и решили ограничиться этим числом. Пятеро». «По-моему, вполне достаточно». «По-моему, тоже». «Начните самостоятельное расследование и попытайтесь установить, кто стоял за этим преступлением, какие силы, кому это выгодно. Сейчас перед президентскими выборами может произойти любая неожиданность. Мы должны все предвидеть. Вы меня понимаете?» «Конечно», — поднялся Славин. «Мы сегодня начнем расследование этого взрыва». Если хотите, я могу позвонить министру МВД, чтобы вас ознакомили с первично собранным материалом. «Думаю, в этом нет необходимости», — улыбнулся Славин. «Вы ведь правильно сказали, что мы будем лишь дублировать работу друг друга. Я думаю, будет гораздо лучше, если они не будут знать о нашем самостоятельном расследовании». «Вам вообще не нужны их материалы?» «Конечно, нужны, но я поговорю с нашими следователями, уже работающими совместно со специалистами из МВД. Ребята будут знать все гораздо лучше». Хозяин кабинета кивнул, разрешая уйти своему сотруднику. Потом, подумав, взял трубку с большим гербом на телефоне. Набрал четыре цифры и коротко сказал. «Я поручил своим людям провести самостоятельное расследование». — Они справятся? — спросил голос из трубки. — Группа новая, но ребята перспективные. — Хорошо, видимо, это правильно. — Что? — не понял звонивший. — Правильно говорю, все правильно. Славин вышел из приемной и, пройдя к лифту, спустился вниз, чтобы выйти из здания. По дороге он зашел в одну из комнат, позвонил в другое здание, где располагались его помощники. Сотрудники его группы никогда не заходили в это основное здание бывшего комитета государственной безопасности, расположенное в центре города рядом с детским миром. Многие не знали, что в этом здании, являвшемся для всего мира олицетворением тоталитаризма и несокрушимости режима, были расположены лишь вспомогательные отделы. Слева от основного входа, например, располагалась пресс-служба, которое ранее в организации, именуемой КГБ, не было. Славин получил звание подполковник лишь три месяца тому назад, когда его группа отличилась на Северном Кавказе, сумев арестовать одного из лидеров преступной группировки, за которым МВД и ФСБ охотились почти полтора года. Сотрудники Славина в основном были еще моложе своего руководителя, и являли собой новую генерацию контрразведчиков, талантливых, любознательных, знакомых с компьютерами и имеющих прекрасное образование. Группа была сформирована всего полгода назад, но, несмотря на это, на ее счету было уже несколько серьезных дел, причем три из четырех порученных группе расследования были проведены в довольно быстрые сроки и неизменно с положительным результатом. Подполковник Славин не работал в Альфе. Ему шел 1936 год. 14 из них он провел в контрразведке. После того, как, окончив с отличием ГИМО, получил направление во второе главное управление КГБ СССР. С тех пор он и работал в контрразведке. В 1989 году ему повезло. Он был отправлен работать в Ленинград и избежал знаменитых Бакатинских чисток когда после августовских событий и ареста генерала Крючкова многие офицеры и генералы посчитали невозможным для себя оставаться на службе. А еще многие тысячи были уволены пришедшим в КГБ прорабом Бакатиным. Только в конце 95-го, когда новый руководитель контрразведки за три месяца получил два новых звания и маршальский жезл, о Славе не наконец вспомнили и перевели в Москву. Он неплохо проявил себя в Санкт-Петербурге, и именно ему решили поручить возглавить новую группу. Семья его осталась в северной столице, так как приобрести новую квартиру было невозможно и нереально. А получаемой зарплаты, даже с учетом всех надбавок, хватало лишь на редкие поездки в Санкт-Петербург и помощь семье, состоявшей из жены и сына. Правда, начальство твердо обещало, что сумеет к концу года выбить одну квартиру для него. И подполковник терпеливо ждал, когда, наконец, обретет жилье в столице. А пока он жил в ведомственной гостинице бывшего КГБ, снимая маленький одноместный номер без кухни и питаясь урывками кое-где и кое-как. Выйдя из здания, Славин заторопился к стоянке автомобилей, где стояла его «девятка». Машина была служебная, хотя на ней стоял номер, указывающий на ее принадлежность частному лицу. Славин сел в автомобиль и выехал на проспект. По дороге он успел заехать в небольшое кафе и выпить чашку кофе. Его группа была сформирована после оглушительного провала ФСБ и МВД с освобождением заложников в селе Первомайском. Объявив о победе и освобождении заложников, правоохранительные органы и руководители силовых министерств попытались скрыть от всего мира тот факт, что ни один из заложников не был расстрелян боевиками, а многие погибли во время обстрелов и штурма села. Что касается самих боевиков, то они хотя и понесли большие потери, но смогли уйти из села, уведя с собой заложников. Ни командир отряда, Ни основные помощники командира не пострадали во время этой операции, объявленной победой. Но дотошные журналисты все узнали и опозорили силовиков на весь мир. Именно тогда было принято решение о формировании специальной группы, которая должна заниматься индивидуальным поиском и наказанием наиболее опасных преступников. Кроме самого Славина, в группу входили майор Орловский, капитаны Агаев и Светлова, старший лейтенант Виноградов. Орловский был черкесом, а Агаев – лизгином, что очень облегчало действие группы в районах Северного Кавказа, где приходилось часто действовать на грани фола. Славин не знал раньше ни Орловского, ни Агаева, но успел оценить их профессионализм и высокую выучку. Из членов своей группы он знал лишь молодого 27-летнего Виноградова, взяв его с собой из Санкт-Петербурга, где парень успел здорово поработать в аналитическом отделе городского отделения ФСБ, блестяще разбираясь в компьютерах и компьютерных программах. Здесь для него не было никаких секретов. Против последнего члена группы Инны Светловой подполковник возражал особенно яростно, доказывая, что женщине в его группе будет сложно работать. Но послужной список капитана Светловой произвел впечатление даже на него, и в конце концов он все же взял молодую женщину и ни разу не пожалел о своем выборе. Теперь, возвращаясь на работу, он думал о том задании, которое только что получил. Славин понимал, что поиск убийцы и без того в сложных условиях разгула преступных элементов будет значительно усложнен надвигающимися выборами президента. Лидер оппозиции, чудом избежавший покушения и случайно не оказавшийся в машине, уже заявил, что это политическое покушение со стороны его конкурентов и устроил небывало пышные похороны своему помощнику, водителю и телохранителю погибшим в ту роковую ночь. Подъехав к зданию, Славин обратил внимание на стоявший автомобиль. Это была серая «Ауди» Агаева. Видимо, сигнал о сборе группы они уже получили. Он вошел в подъезд, привычно показывая служебное удостоверение сотруднику, который долго и внимательно его изучал. И хотя дежурный знал Славина в лицо, Тем не менее, приказ о повышении бдительности был доведен до всего состава ФСБ. И в преддверии выборов охрана административных помещений была усилена. Он прошел по коридору, вошел в свой кабинет. Там уже были все его сотрудники. Почти у двери стоял Гамза Агаев. Увидев Славина, он улыбнулся, протягивая руку. Гамза в молодости был борцом. О чем можно было догадаться по его лопатообразной руке и широким плечам. За столом сидели Светлова и Виноградов. В этом крыле здания они занимали одну общую комнату. У них заканчивался ремонт, и их должны были перевести в новые кабинеты со дня на день. При этом... Они уже знали, что Славин получит отдельный кабинет, а остальные четверо офицеров будут сидеть по двое в смежных комнатах. Орловский стоял у окна. Увидев вошедшего подполковника, он кивнул. Славин прошел к своему столу, сел, чуть опустил узел галстука. — У нас новое задание, — серьезно начал Славин. — Нам поручено расследование покушения на лидера оппозиции. — Ничего себе задание! — свистнул Виноградов. — Я думал, мы будем заниматься только уголовниками. — Политика дело грязная, — сказал Агаев. — Это всегда неприятно. — Нам поручили, — напомнил Славин. — Значит, будем заниматься этим делом. Все промолчали. — Мы будем вести параллельное расследование, поэтому никаких сведений из МВД не получим. Хотя я думаю, что у них есть какие-то новые сведения, кроме тех, о которых мы все могли прочесть в газетах. Светлову попрошу поехать сегодня на пресс-конференцию, которую будет давать от имени лидера оппозиции его пресс-атташе. Орловскому проверить все милиции. Можешь появиться там от нашей пресс-службы». «У меня еще осталось старое удостоверение», – кивнул Орловский часто работавший под этой крышей. «Там ребят много знакомых, все узнаю». «Дима, ты сядь за свои компьютеры», — приказал Виноградову подполковник. «Выжми из них все, что можно узнать о самом лидере, и особенно о троих погибших. Потом поезжай на место происшествия, посмотри там все. Начерти схему, где была их машина в момент покушения». Куда был направлен взрыв, Пораспрашивай людей. Побывай в их штаб-квартире, как журналист, ведущий свое собственное расследование. Кто отправлял приглашение, кто получал. В общем, все как обычно. Понятно? — кивнул Виноградов. Гамза, у тебя самая сложная задача. Поезжай в гараж, откуда вышла машина. У них там свой гараж должен быть. Или стоянка. «Узнай, как охраняются машины, кто мог к ним подойти, кто обычно заправлял бензин, кто осматривал машины перед выездом». Судя по взрыву, бомбу вполне могли положить в саму машину, а потом взорвать у здания банка, чтобы все думали об обычном покушении. Хотя эксперты сейчас все версии отрабатывают. Но нам нужно знать все раньше экспертов, гораздо раньше». Агаев молчал, слушал. Внешне он никогда ничем не выражал своих эмоций. «Всем ясна задача?» – спросил в заключении подполковник. Сотрудники молчали. Только майор Орловский вдруг спросил. «Вы думаете, мы сумеем найти заказчиков этого преступления?» Славин не ответил. Молчание грозило затянуться, и он, наконец, признался – пока нам нужно найти хотя бы исполнителей, а там увидим, что будет дальше. Заказчиками такого преступления могут быть очень многие. От самого лидера оппозиции, которому нужна такая самореклама и который решил пожертвовать своими помощниками, до боевиков, не заинтересованных в приходе к власти нового сильного лидера, который должен будет доказывать свою жестокую волю на деле поэтому не будем пока гадать. Начнем искать конкретных исполнителей этого взрыва. — У нас в запасе всего несколько недель, — заметила Светлова. — Вы думаете, за это время можно сделать что-нибудь конкретное? — С такими настроениями лучше вообще не начинать расследование. Нахмурившись, строго заметил Славин. — Конечно, будет трудно, но мы обязаны делать свою работу. Кто бы ни победил в выборах, «Это нас не касается!» Он понимал опасения Светловой. За последние несколько лет в столице произошло около сотни нашумевших преступлений. Убивали банкиров, предпринимателей, бизнесменов, журналистов и почти никогда не находили не только заказчиков преступлений, но даже конкретных исполнителей подобных криминальных разборок. Убивали и депутатов Государственной Думы, Но все проверки устанавливали, что и в этих случаях шли обычные уголовные разборки. А вот покушение на лидера оппозиции, совершенное перед выборами, было явно политическим преступлением. И в таком случае оставалась надежда на более успешное раскрытие этого покушения. — Я постараюсь выжить из наших следователей все, что они знают, — сказал Славин. «Они будут принимать это дело у дознавателей МВД! Прокуратура взяла расследование под свой контроль! Но не думаю, что у них есть уже хоть какие-нибудь данные!» Раздался телефонный звонок. Славин поднял трубку. Видимо, сообщение было настолько неприятным, что он нахмурился. Затем коротко сказал «Все ясно!» и повесил трубку. Сотрудники молчали. Он посмотрел на членов своей группы и сказал. Час назад был устроен взрыв в метро. Есть погибшие. По предварительному заключению экспертов, в этом случае использовалось взрывное устройство, аналогичное тому, которое применено в покушении на лидера оппозиции. Все ошеломленно молчали. Вечером по телевизору будет выступать президент. — сообщил Славин. — Нам приказано бросить все другие дела и заниматься поиском преступников. — Думаю, теперь кроме нас этим будет заниматься вся страна. Я еду на место взрыва.